Глава 7 В тот момент, когда Артем дошел до позиции своего отряда, со спины послышался грохот. Вслед за ним по просторам осколка эхом пронесся рухот из глубин горы. Землю под ногами тряхнуло. Обернувшись, парень увидел, что скалу в центре осколка в нескольких местах окутала пыль. Луч, исходящий из ее центра, теперь не плавный, а полисеирующий прерывистый. Где-то на уровне подсознания он был уверен, подобные изменения не к добру. «Быстрее, двигаем по дороге! Там переправа через трещину!» – крикнул парень. «Поторопитесь! Происходит что-то нехорошее!» «Сзади!» – воскликнула Баст, указывая пальцем за спину. Оглянувшись, все увидели, как серая стена границы стремительно двигается к центру осколка. Видимо, произошедшее внутри горы ускорило процесс сужения. «Бегите за мной!» Гаркнул Артем и помчался к каменному мосту. Парень вернулся обратно к переправе. Пессимист, скрывающийся в сознании, едко заметил, что сейчас он проторгует свою жизнь, пока будет нянчиться с этим балластом. Оглянувшись, игрок увидел, как стремительно нагоняет барьер. Мысли почернели от приближающегося поражения. Не давая себе скиснуть в такие моменты, Артем просто выключал мозги и машинально делал все, что от него зависело. Парень сам не заметил, как пересек открытую местность и вступил на мост. Посмотрев назад, он заметил, что БФГ от него почти не отстает. Неудивительно, ведь физические характеристики у него были в приоритете развития, как и у энергеника, но последний сейчас тащил рюкзаки Басты Даймы, самых немощных членов группы. Он давно сделал вывод, что недостаток лидерских качеств тот замечает отцовским отношением к члену команды. «Бросайте сумки, мчите за всех сил!» — крикнул Артем. Больше для них он уже ничего не мог сделать. Во всяком случае, не ценой своей жизни. Развернувшись, он продолжил бег. Впереди за мостом путь шел в гору, наклон резко увеличивался. Внутренний голос сообщил, что все его старания бесполезны. Внезапно позади раздался крик. Артем повернулся на звук и заметил, что растя под даймы, повредил ногу, и теперь не может идти наравне с остальными. Ожидаемо, местость перед горой не подарок. Энергеник подхватил его и теперь и фактически нес. Прекрасный души человек этот энергеник. Но командир, конечно, бестолковый. Было ли его поведение таким всегда, или это своего рода искупление за то, что именно он затащил этих людей в сквозной, непонятно. А ведь Артем и предупреждал его еще тогда. Стена тумана почти догнала. Если она не остановится, это конец. Но так и не должно быть. Система должна дать им шанс. Артем следил за передвижением границы. Если она не замедлится на расщелине, отделяющей город от остальной части осколка, он использует доступное явление и для ускорения, чтобы бороться до конца. Они с БВГ за ним и БАСТ преодолели мост и теперь бежали дальше. Энергеник с даймой на руках безнадежно отставал. Оценив скорость хлопывания границы, парень рассчитал, что она догонит их прямо на переправе. Командир, также оценив этот момент, сделал то последнее, что считал правильным. В последний момент, закричав, сделал рывок, скорее всего, используя навык. На инерции он швырнул Даймы вперед, мгновением позже туман накрыл его. Продвинувшись еще на несколько метров, стена остановилась, достигнув примерно середины провала, окружающего гору. Энергеник спас друга ценой своей жизни. «Кажется, закончилось!» Артем остановил Бевга и Баст. Обойдя напарников, упавших на землю и с какой-то отрешенностью глядящих на мост, он осторожно двинулся к замершей границе. На ощупь она все так же отталкивала руку. Почему же тогда, смещаясь, она поглощает игроков? Вернувшись, он отвёл в сторону БФГ, в группе он был самым циничным, а потому сейчас более-менее был способен принимать здравомыслящие решения. «БФГ, я сейчас пойду дальше на разведку. Ты понимаешь, что нам нельзя терять время, несмотря ни на что?» – произнёс парень, заглядывая в глаза невысокому крепушу. Тот кивнул, демонстрируя, что понимает. Тем не менее, было трудно разобрать, насколько БФГ и правда способен трезво мыслить. «Дай им чуть отойти, но долго не рассусоливайте. «Дай ему ногу повредил, влей ему зелья и сделай плотную повязку. В общем, сам знаешь. Минут через двадцать вы должны быть готовы выдвигаться». Хлопнув человека по плечу, парень пошел на разведку. Артём никогда не умел помогать людям переживать горе, чувствуя себя неловким деревянным поленом, когда кто-то рядом с ним изливал свою душу. А сейчас и подавно не было никакого желания выдавливать жалость. Энергенинг был неплохим мужиком. Его жаль, но ну и только... Путь командира, как игрока, подошел к концу, к концу, который ждет любого из них. Аратима кинул взглядом подъем в гору. К счастью, им не придется играть в скалолазов. Пусть наклоны был рисковать, но натоптанные узкие тропинки тут и там облегчали предстоящий путь. Теперь и следовало выбрать одну из них. Он запомнил, что чернокожая дамочка, от которой он дал за рук держаться подальше, пошла со своим отрядом по одной из центральных. Следующий за ней скот взял левее. Что же, им оставалась правая тропа, путь хороших парней. Как там было в Былине? Направо пойдешь? Впрочем, вполне возможно, что все эти пути ведут в одно место. Вдруг, недалеко от моста, в неглубоком овраге, он почувствовал что-то странное, слишком ровные линии для природного явления. Подойдя, Артём увидел пять своеобразных мотоциклов. Покрашенные в защитно армейский темно-зеленый цвет, они выглядели странно неуклюжими. Только внимательнее рассмотрев их, Он понял, что подобный внешний вид обусловлен их модульной конструкцией и практически отсутствием электронной начинки. Неужели эти модели разработаны специально для осколков? Вопрос в области применения весьма спорный, разве что в случае крайней нужды в быстром транспорте. Сам бы он не рискнул подвергать себе такой опасности. Те, кто приехали сюда, очень торопились и были крайне уверены в себе. Осмотрев подробнее, он убедился, что нет никаких признаков, указывающих на личность хозяев. Закончив с техникой, Артем вернулся к своим делам. Как он и предполагал, приятным подъем назвать было трудно. Но благодаря тем самым тропинкам опасность будет минимальной. Оглядываясь назад, он подметил, что группа не отстает, а это было неплохим знаком. БФГ как-то справился. Впрочем, они не первый раз теряют людей, да и глупыми малолетками, верящими в свою неуязвимость, не являются. Так что должны уметь преодолевать подобное. Мысли перешли к грядущему. Система заманила всех игроков в центр осколка. Найдётся ли здесь выход, или все, что им останется, ждать гибели и убивать друг друга. Скоро они все узнают. Примерно на середине подъема Артём обнаружил небольшой горный источник, где они перекусили и пополнили запасы воды. Неплохо было бы отдохнуть, но они уже и так отстают от других групп. Да и Бас даже пришлось пить в восстановлении физических сил. К радости Артёма дальнейший подъём обошёлся без проблем. Чем выше поднимались, тем назойливее лезло в уши басовитое гудение луча с вершины. Казалось, этот нескончаемый шум вибрации лезет под кожу, погружаясь во внутренности. Когда до вершины оставалось еще прилично, наклон внезапно стал довольно пологим, а тропа свернула в неширокий тоннель. Осмотрев его края, Артем отметил, что недавно его закрывала рукотворная стена. Но сейчас она обвалилась, возможно, вследствие подземных толчков, которые парень уже ощущал. Найдя небольшую возвышенность, он увидел, что множество троп также скрывается в тоннелях. Кое-какие из них утыкаются в заложенные камнями тупики. Артем дождался группы и скомандовал привал. Впереди их ждет новый этап пути. Парень был уверен, неважно, как обернутся события, он в этом осколке будет последним. Эта сквозная аномалия здорово вымотала его, Если все порталы такого типа настолько проблемны, то соваться в них — сущее безумие. Хотя, скорее всего, это именно он такой невезучий. Если бы осколок не начал схлопываться, вполне возможно, что никаких проблем не возникло. Он перевел взгляд на напарников. БФГ хмурился, но держался нормально. Да, мы чуть раскис. Произошедшее сильнее всего ударило по баст. Женщина совсем растеряла присутствие духа. «Я думаю, основную часть пути мы прошли. Там...» Артем показал пальцем на вход в подземную часть горы. «Обязательно есть выход». Его услышали, но оставили без ответа. Да, успокаивающие слова никогда не были его сильной стороной. Наконец, передохнув, они перелезли через обломки расколовшейся кладки и вошли в тоннель. Изнутри тут состоял из грубо обработанных камней и тянулся примерно на 20 метров. Миновав его, группа буквально ахнула от перемены. Тоннель вышел в анфиладу больших комнат, освещенных тусклым мерцающей краской на потолке. Осветив их фонариками, члены группы решили, что попали во дворец. Отполированные до блеска стены меняли цвет и материал отделки в каждом из помещений. Объединял их обилие лепнины и украшений из какого-то светло-зелёного металла. В каждой комнате на одной из стен было нарисовано изображение какого-то диковинного существа. Сравнив их между собой, парень сделал вывод, что это, скорее всего, какие-то фольклорные персонажи. На представителей одной расы они не походили. Уж слишком отличались друг от друга. На одной картине был зверь, похожий на слона с щупальцами, на другой закованный в латы четырехрукий гигант, на третьей страной блокопыли со зловещими глазами в глубине. От любования группа отвлек грохот взрыва, от звуки которого донесло эхо, безраздельно царяще в каменных стенах. Я думаю, вам стоит остаться здесь и подождать меня, иначе в лабиринте комнат мы можем легко потерять друг друга предложил Артем сапартийцем: Отдых Дайма и Бас точно не помешает. БФГ, следи, чтобы все было нормально. артем использовал ощущение пространства на максимум, чтобы как можно подробнее выяснить план комнат и наличие возможных опасностей. Однако все помещения были пусты, да и подсознание вело себя абсолютно спокойно. Исследовав ближайшие помещения, он увидел, что в эту анфиладу ведут еще несколько тоннелей снаружи, а сама она выходит в крупный зал. У него не оставалось другого пути, кроме как следовать туда. Миновав несколько узковатый коридор, он вышел в большой, аскетично отделанный зал. Казалось, его выбили в толще горы каким-то грубым инструментом, да так и оставили. Освещали помещение кристаллы в стенах. От них за версту веяла энергия атрибута. Парим посмотрел в центр, и червячок недоброго предчувствия завозился в глубине души. Там на подиуме, к которому вела широкая лестница, стояла пятиметровая статуя, изображавшего мудреного старца. От человеческой особи его отличали черты лица и строение глаз. Он стоял, смиренно опустив голову, излучая ауру зрелости и просвещенности. Чувство опасности, только немного другое, не открытое, а скорее спящей, не отпускало парня, пока он разглядывал... Кого? Комната походила на святилище. Но кому здесь поклоняются? Богу? Обходя по широкой дуге, дабы не потревожить место, он еще раз огляделся. Помимо выхода, откуда он явился, три других стены тоже имели проемы. Парень аккуратно двинулся к ближайшему. Потратив немного времени, он вышел в другой, точно такой же грубо отделанный зал. Только вместо статуи старца его центр украшал тот самый четырёхрукий воин в латах, изображение которого Артём уже видел. Парень прошел в следующий зал. На этот раз на помосте стояла цветущая женщина в необычном одеянии. Назвать ее красиво мешали фасеточные глаза и какие-то странные когтистые кисти. От осмотра очередной комнаты, где расположилось то самое слоноподобное существо со щупальцами, отвлек близкий завывающий звук и хлопки. Видимо, совсем недалеко кто-то активно использует навыки. Парень направился на звуки боя, выйдя из святилища в новую анфиладу дворцовых помещений. Да хватит уже стрелять, идиоты! Послышался узнаваемый басистый голос чернокожей дамочки, которую Артем видел у моста. «Зачем лить кровь? Нам не за что бороться. Нужно вместе искать выход!» «Именно так кричали наши парни из гвардов Европы, когда ты, черномазая гнида, упокоила их в пустыне!» Послышался в ответ полной ненависти мужской голос. «Думала, сука, что не узнает никто, а вот двое сквада ушли!» «Я их предупреждала за день до этого, что тот босс мой!» Нашлась с ответом женщина. они не послушали!» Когда их нашла, то дала два варианта. Или отдают мою добычу и уходят, или умирают, а потом я забираю свою добычу. Твои идиоты сами сделали выбор. Похоже, эта мадам даже не пыталась гладить углы в общении, вываливая все напрямую. Артем не знал, восхищаться ей или ненавидеть. «Все такая же дрень, считающая, будто весь мир вокруг существует лишь для тебя», — ответил мужчина. Сразу после его слов тусклое освещение прорвал стройный ледяной луч, превращая в морозилку. Артём впечатлился. Такого явления он еще не наблюдал. Кто-то явно далеко ушел по пути атрибута какого-то холодного направления. Ответом льду стала струя жидкого огня, разделившая поле боя и не дававшая пойти в наступление. Ощущение пространства уловило несколько гранат, довольно точно брошенных кем-то из нападающих. Однако их противники успели поставить мерцающий щит. Чтобы не оглохнуть от взрывов, игрок выбежал обратно в зал. Любопытно, почти все и более-менее опытные силовики уже нашли способы защиты от современного человеческого оружия. «Хватит! Выплеснул злость!» Снова попыталась вступить в диалог Али. «Ты прекрасно понимаешь, что если начнется серьезный бой, без потери вам не уйти даже в случае победы. Шансы выжить при таком раскладе равны нулю». Я обещаю, что отдам половину из захваченной у ваших добычи. Гордок, выбирай. Или бойня, или мы заключаем перемирие, пока не выберемся отсюда. Повторяю, нам нет смысла убивать друг друга». «Нет смысла убивать друг друга?» С саркастичными нотками повторил ее фразу третий голос. Артем уже заметил, к конфликту присоединился третий отряд. «А перед подъемом кто размазал тонким фаршем по камню ребят Джокона?» «Узнаю старушку Алю, а плод справедливости с гнильцой внутри». «Ты знаешь, что мы с ними на ножах!» — яростно вскричала женщина. «Да ты и сам, кстати, не забывал по ним стрелять!» «Куда все, туда и я! Когда есть вариант тихонько прикопать, то почему бы и нет?» — философски заметил мужчина. «Ладно, посмеялись и хватит. Считаю, реально пора прекратить собачиться. Давайте лучше обсудим возможные варианты выхода». Пока Артем слушал их разговор, он начал лучше понимать суть происходящего. Похоже, что многие организации уже успели оттоптать друг другу мозоли. И теперь при случае с удовольствием убивает игроков противника, особенно если есть возможность сделать это незаметно. Хоть система по какой-то причине снижала получаемый опыт за убийство сородичей или не давала его вовсе, но добыча с одного человека может превышать таковую за несколько обычных осколков. Если наложить на это страх получить от неизвестного отряда в спину, то концепция сначала стреляя, потом спрашивая, кто, в отношении встречи в сквозных осколках, действительно начинает казаться самой верной. Тем временем лидеры трех отрядов делились впечатлениями. Подслушав их, Артем начал понимать внутреннее устройство гары. Заходя в туннель, любая команда сначала попадает в дворцовое анфилады, занимающее внешнее кольцо. Из анфилад можно попасть в в залы с богами, то есть внутреннее кольцо горных помещений. Был ещё центральный зал в центре горы, но из-за того самого луча и негативных ощущений люди не могли находиться в нем. «У меня есть идея, как выйти», — сказала Алия. «Вы ведь уже ощутили, насколько становится не по себе от этих каменных ублюдков, да? Мы считаем, что это все боссы аномалии». «Любопытно», — ответил ей хиды мужчина «Мы нашли один зал, где статуя была разбита. причем, судя по следам, там произошла хорошая битва». «Так вот, у нас есть игрок-следопыт. Он сказал, что люди зашли в зал, но не покидали его. Врубайтесь, олухи». «Пришли, победили босса и исчезли», — заключил один из игроков. «То есть получили доступ на выход из осколка, а куда?» «Хороший вопрос. Наши переходы закрыло. Куда нас отправят после победы над боссом? Об этом вы своими деревянными головами не подумали, Али. «Ты идиот! Тебе здесь нравится? Оставайся!» ответила женщина на подначку, но без особой злости. «Значит, ты предлагаешь нам вместе победить босса и проверить твою версию». Еще чего. Мы с отрядом уже идеально подогнанная боевая группа. Включать в битву неизученный фактор, который еще и в спину ударить может». «Не пойдет. Мне хватит обещания, данного на глазах у представителей разных команд, что никто из вас не вмешается. Тем более есть основания полагать, что портал не выпустит больше одной группы, как и на входе в аномалию». Мм, логично. Лидеры команд начали обсуждать детали предстоящего предприятия. Потихоньку, с явной опаской, к ним подошли представители еще трех складов. Артем отправился за своими напарниками. В голове же он обдумывал предстоящую перспективу сражение с боссом сквозного осколка.